Глава 89 девятая. Высоко над северными районами штата Мэн по направлению к Вашингтону летел самолет G-4. На его борту Майкл толанд и Корки Мэринсон внимательно смотрели на Рэйчел Секстон. Она излагала собственную теорию того, каким образом корки с плава метеорита могло возникнуть повышенное содержание ионизированного водорода. «Наса располагает испытательным полигоном, который называется Пламбрук», — начала Рэйчел, едва веря в то, что смогла произнести эти слова. Она не привыкла распространять секретную информацию, однако в данных обстоятельствах толанд и Мэрлинсон имеют право ее знать. Строго говоря, Пламбрук — это испытательный ангар для радикально новых систем двигателей. Пару лет назад мне пришлось писать синопсис насчет новой разработки, которую НАСА как раз испытывала. Нечто вроде двигателя расширенного цикла. Корки возразил, двигатели расширенного цикла находятся только в стадии разработки, в теории, на бумаге. Их еще никто не испытывает. Пройдут по крайней мере десятилетия. Рэчел покачала головой. Извини, Корки, но НАСА уже имеет прототипы и испытывает их. Что? Астрофизик не верил ей. Эти двигатели работают на жидкой смеси кислорода и водорода, которая замерзает в космосе, делая их бесполезными для НАСА. Они утверждали, что не будут даже пытаться строить подобные двигатели до тех пор, пока не разрешится проблема с замерзанием топлива. Эта проблема уже решена. Избавились от кислорода и превратили топливо в кашу из жиженного водорода в полузамерзшем состоянии. Горит оно очень мощно и очень чисто. Его предназначают для двигателей в случае отправки корабля на Марс. Марлинсону все еще не верилось. «Такого просто не может быть». «Может», — коротко ответил Рейчел. Я составлял об этом доклад президенту. Мой босс встал на дыбы, потому что НАСА хотел объявить о водородном топливе как о крупном успехе, а пикеринг требовал, чтобы информацию отнесли к разряду секретной. Но почему? «Неважно», — отмахнулась Рэйчел, не собираясь разглашать тайн больше, чем это необходимо. «Правда же состояла в том, что Пикеринг стремился засекретить новую разработку в целях национальной безопасности, которая в последнее время вызывала все возрастающую тревогу. Причина этого заключалась в резко возросшем уровне китайских космических технологий. Китайцы как раз разрабатывали убийственную систему запуска боевых ракет, которую собирались продавать всем, кто готов хорошо платить. А среди таких, разумеется, найдется немало врагов Соединенных Штатов. Последствия для безопасности страны могли оказаться весьма серьезными. Однако НРУ знала, что Китай основывает свои разработки на базе морально устаревшего топлива, и Пикеринг не собирался дарить им сведения о прорыве в области создания водородного горючего. «Так значит, — произнес Мерлинсон явно удрученный, — ты утверждаешь, что НАСА обладает двигателем чистого горения, работающими... «На чистом водороде?» – Рэчел кивнула. «Я не располагаю цифрами, но температуру на выбросе этих двигателей в несколько раз превышают обычные. И это заставляет нас заниматься разработкой новых материалов для сопла». Она помолчала. «Большой камень, помещенный возле сопла такого двигателя, будет обожжен потоком горящего водорода в пламени с небывалой температурой». Корка сплава получится просто восхитительная. — Ну вот, — воскликнул Корки, — мы возвращаемся к сценарию поддельного метеорита. Толланд внезапно заинтересовался. — А ведь это идея. Булыжник, подставленный под космический корабль, собирающийся взлететь. — Господи, помилуй, — пробормотал Мэрвинсон, — по-моему, я оказался в компании двух сумасшедших. — Корки? — обратился к нему Толланд. Ведь можно же предположить что камень помещенный в поле выброса такого двигателя будет выглядеть обоженным точно так же как и тот который пролетел сквозь плотные слои атмосферы разве нет даже направление борозд и обтекания плавящегося вещества будет таким же ты прав пробормотал мэрлинсон а то самое чистое топливо о котором толкует рэчел Не оставит никаких химических следов. Только водород. Повышенный уровень ионов водорода в сплаве. Корки закатил глаза. — Послушай, если один из подобных водородных двигателей действительно существует и работает на жиженом газе, наверное, то, о чем ты говоришь, возможно. Но уж слишком это фантастично. Почему же удивился Тонт? Процесс кажется достаточно простым. Рэчел согласно кивнула. Требуется лишь камень с отпечатками живых организмов возрастом в 190 миллионов лет. Обожги его выбросах двигателя, работающего на сжиженном водороде, и засунь в ледник. Всего-то. В результате получишь метеорит. Для туристов, может быть, не сдавался астрофизик, но не для ученого. Ты все еще не объяснила наличие хондр рэчль сосредоточилась пытаясь вспомнить как Горки объяснял появление хондер ты ведь кажется говорил что хондра возникает в результате быстрого нагревания и охлаждения в космосе так марисон вздохнул хондра образуется когда камень охлажденный в космосе внезапно подвергается нагреву до степени частичного плавления примерно до полутора тысяч градусов по цельсию затем камень должен многое стыть причем невероятно быстро и тогда карманы с расплавленным веществом превратятся в хондро. Толлант внимательно посмотрел на коллегу. «А что? Такой процесс никак нельзя воспроизвести на Земле?» «Невозможно», — уверенно заявил астрофизик. «На нашей планете просто не существует таких температур, которые способны вызвать подобные стремительные процессы. Речь идет о ядерном нагревании и абсолютном нуле в космосе. Такие крайности на нашей планете невозможны» рэчел задумалась по крайней мере, в естественных условиях. Корки встрепенулся. Это как нужно понимать? А так? Почему, собственно, процессы нагревания и охлаждения не могут быть искусственно воссозданы на этой планете? Вопросом на вопрос ответила Рэйчел. Камень запросто мог быть обожжен водородным двигателем, а потом быстро охлажден криогенном морозильнике. корки взглянул с сомнением. «Так что, значит, хондры искусственные?» «Это идея». «Смешная идея», — заметил астрофизик, показывая на образец. «Может быть, ты забыла? Хондры были датированы, без всякого сомнения. Их возраст определен в 190 миллионов лет». Он заговорил язвительным тоном. «Насколько мне известно, мисс Секстон, 190 миллионов лет Назад еще никто не имел ни двигателей на жиженном водороде, ни криогенных морозильников. Толант обдумывал услышанное. Хондры или не хондры, но аргументы неумолимо накапливаются. Несколько минут он молчал, глубоко потрясенный откровением Рэчел насчет корки сплава. Ее гипотеза, хотя отчаянно смелая, все-таки открывала новые горизонты и позволяла мысли двигаться в иных направлениях. Если корпус плава можно объяснить, то что дальше? — Ты что-то совсем затих, — заметила Рэйчел, пересаживаясь к нему. То он поднял голову. На мгновение при тусклом освещении салона савалета в глазах спутницы ему почудилась нежность, напоминавшая о Шейле. Он устало вздохнул. — Да я вот просто думал. Рэйчел улыбнулась. — О метеоритах? А о чем же еще? Перебирал в уме результаты экспертиз, пытаясь вычислить, что остается. Вроде того. Ну и что решил? Да пока ничего особенного. Я подумал, сколько же данных оказалось под сомнением с того момента, как мы обнаружили шахту во льду, через которую внедали метеорит. Иерархические доказательства. Это карточный домик, заметила Рэйчел. Изыми первую предпосылку, и сразу все посыпется. А в данном случае первой предпосылки как раз и служило место находки. Когда я только прилетел на Мил, администратор НАСА сказал мне, что камень обнаружили в толще трехсотлетнего льда и что его плотность превышает плотность любого из камней в этом районе. И я приняла это как логическое доказательство того факта, что камень упал с неба. И ты, и мы все. Средний уровень содержания никеля, хотя и убеждает, однако не может считаться решающим доказательством. Он очень близок, — вступил в разговор Корки, внимательно слушавший их. Но все-таки не попадает в границы. Астрофизик неохотно кивнул. А эти невиданные космические жуки, хотя и очень странные, в действительности могли оказаться ничем иным, как древними, глубоководными, ракообразными. А теперь вот и Корка сплава. «Очень неприятно говорить об этом», — заметил Толланд, глядя на Мэрлинсона, «но почему-то начинает казаться, что отрицательных свидетельств теперь куда больше, чем положительных». «Наука имеет дело не с тем, что кажется, а с тем, что есть на самом деле, то есть с реальными данными. Хондры в этом камне определенно метеоритного происхождения. Я согласен с вами обоими насчет того, что все это очень подозрительно, но хондры...» мы игнорировать не можем. Свидетельство положительное является решающим, в то время как свидетельство отрицательное остается условным». Рэчел нахмурилась. «И куда же ведет нас твое рассуждение?» «А никуда», — ответил Корки. «Хондры доказывают, что мы имеем дело с метеоритом. Остается единственный вопрос. Зачем его все-таки засунули в ледовую толщу?» Толанду очень хотелось поверить в логику друга, однако что-то все-таки казалось не совсем убедительным, тревожищем. «Майк, ты не выглядишь убежденным», — заметил астрофизик. Толанд растерянно вздохнул. «Я просто не знаю. Два из трех действительно было совсем неплохо, корки. Но теперь мы уже имеем только одно против трех. И, по-моему...» Какие-то данные мы просто упускаем.